Линдвилл превратился в крепость. Прикрывающие город с севера заставы тормозили движение по шоссе. Рут и Николая поспешно затолкали в машину скорой помощи вслед за гусом. Сирена помогла пробиться через двухкилометровую пробку из автомобилей воинских частей и спасательных служб. Но у холма, который Джеймс назвал местом в первом ряду, их самих остановили сирены. Двух машин гражданской полиции, трех джипов полиции и военной. Сзади к ним пристроилась еще одна скорая, очевидно, с докторшей Деброй и Уолисом. Гуз зачистил. Они знают, кто тут с ними едет? Да они же ничего не знают! Расскажи им! Давай, нужен, давай! Все остальные помалкивали, только медсестра, накладывавшая шину поверх рукава гермокостюма Рут, попросила: Лежи тихо, ты совсем бледная. Ота не могла оторвать взгляда от ветрового стекла. Водитель скорой выключил сирену и больше не пытался втиснуться между зелеными армейскими грузовиками и черными внедорожниками, непрерывным потоком, текущим к шоссе. Джипы военной полиции были оснащены длинноствольными пулеметами. Полицейские ощетинились стволами. Не зря Джеймс говорил о месте в первом ряду. Теперь Дарут дошел в скрытый смысл его слов. Холм отделяла от горной глыбы неглубокая лощина, перегороженная заборами и кордонами. Оцепление, по-видимому, тянулось и дальше. Кроме того, холм заслонял еще один параллельный ему более высокий склон, делая невозможным прицельный выстрел. Это место не просто в первом ряду, а в отдельной, надежно защищенной элитной ложе. Они явно предвидели, что им попытаются помешать. В сердце запоздало колыхнулась паника, но ее тут же вытеснило оцепенение и смертельная усталость. Руд совершенно выдохлась. Внутри полная пустота. Астронавтка держала сломанную руку на коленях, томясь от духоты в гермокостюме. Воздух вокруг нее даже в замкнутом пространстве скорый, был свеж настолько, что ей казалось, будто из-под круглого металлического воротника от ее тела поднимается горячий пар. В другом месте, в иную эпоху, она бы устыдилась исходящей от нее вони. Прошло меньше минуты, и машина сдвинулась с места. За спиной полицейских остановился еще один армейский джип. С пассажирского сиденья соскочила худая, как джерть фигура. Одет в армейскую зелень, но на голове вместо каски кепка с козырьком, Из оружия только пистолет на бедре. Никто из военной полиции не отдал прибывшему честь, однако дебаты сразу прекратились, стоило тому сказать пару слов. Охрана убрала с дороги одну из машин. «Ух ты, мне уже нравится этот мужик!» — воскликнул гус. Худой помахал водителю скорой помощи, развернулся и заспешил к своему джипу. Его водитель нахально влез между двумя спускавшимися с холма машинами, подрезав их. Долговязый встал на сиденье и выставил руку, приказывая военному грузовику остановиться. И все равно они еле ползли. Дорога огибала холмы и спускалась на дно сухого речного русла, с обеих сторон зажатого отвесными склонами. Десятки стремящихся на юго-запад машин сбрасывали здесь скорость и сбивались в кучу в пространстве шириной в три полосы занимая обочины и любые ровные участки. Рут хотела улыбнуться. Она соскучилась по дорожным заторам и вереницам красных тормозных огней, но не глупо ли? Но из-за усталости новое чувство лишь слабо шевельнулось в душе. Сила земного притяжения припечатывала зад к сиденью и сдавливала внутренности. Между концами сломанных костей руки пульсировала боль. — Вот бардак! — произнес Густова. Худой опять поднялся на сиденье. Рут ожидала, что он впадет в бешенство, начнет сгонять другие машины в болотную грязь и лужи на обочине. Вместо этого он лишь повернулся к скорой помощи, пожал плечами и развел руками. Явно из испаноязычных. Подполтинник, накачанное поджарое тело и выгодно подчеркивающая этот факт ладно сидящая форма. С густыми черными усами, но без бороды. Офицер посмотрел вправо-влево, оценивая взглядом возвышающиеся рядом холмы, сел и достал портативную рацию. Рут подалась вперед, чтобы лучше видеть. По левому склону устало спускались сотни людей. Десятки других собирались в группы вдоль русла реки. Недавнее покушение оставило в сознании неизгладимый ожог. Разве можно теперь забыть, как пуля ударила в медика до того, как она услышала выстрел? Эта коварная беззвучность запомнится ей до конца жизни. «Прекрасно! А теперь что?» — спросил Гус, пролезая рядом с Рут, чтобы лучше видеть, что творится впереди. «Вот бардак! Кто тут планировал?» «Гус!» — окликнул его Уланов, не открывая глаз. «Почему в нас стреляли?» — спросила Рут водителя тоном испуганного, но храбрящегося ребёнка. Вместо солдата ответила медсестра. «Многие потеряли всё, что имели. Женщина выглядела одногодкой Рут и тоже давно не была в душе». Грязные каштановые волосы слиплись острыми хвостиками. Теперь хотят поквитаться. Скорая помощь двигалась вперед по сантиметру. Рот с такой же медлительностью проворачивал ответ в голове. — Как это? — Некоторые одержимы местью. — Но ведь саранчу создала не я, я, я хочу ее уничтожить. — Повстанца должно быть! — заметил водитель, бессмысленно газуя на холостом ходу. Он был еще очень юн, растительность покрывала лицо клочками, с подбородка свисала жидкая бороденка. — Повстанцы, говоришь? — переспросил Уланов. — Хорошо нас здесь обложили. Если захотят, могут все сраное правительство замочить. Пацан все газовал и газовал, сжимая рулевое колесо до белизны в костяшках. Над головой послушался рок от вертолетов. — Ведь я помочь хочу! — твердила Рут. — Я имела в виду... — медсестра вдруг замолчала. Сзади, быстро приближаясь и превращаясь в сплошной басовый гул, прокатился по руслу грохот роторов. Машина задрожала, вместе с ней задрожало сердце Рут. Повстанцы. Лучшей ловушки не придумаешь. Создать панику, согнать в кучу все руководство. Гус что-то крикнул, и Уланов потянулся к задней двери. Выпрыгнуть, что ли, захотел? Два боевых вертолета промчались вдоль русла реки, сделали разворот и вновь загремели над головой. Они прикрывали медлительную колонну грузовиков и внедорожников. Что-то многовато для одного-единственного стрелка, даже если бы в колонии ехал сам президент. Только расход горючего чего стоит. И как быстро они явились. Вертолеты, очевидно, готовили к вылету еще до вхождения «Эндевора» в атмосферу. Рут на мгновение искренне захотелось вновь оказаться в своей маленькой лаборатории на борту МКС. На этот раз она выдавила из себя смешок. Чем вызвано это утомленное негодование? Ощущением, что тебя предали? Крахом иллюзий? Она давно подозревала, что положение на земле не столь устойчиво, как им говорили. Немного тревожилась из-за редких сообщений о грабежах и продовольственных бунтах, но если Джеймс когда-либо и намекал на гражданскую войну, этот намек до нее не дошел. Какие еще сюрпризы ждут впереди? Скоро прошла очередной поворот, и перед ними открылась причина затора — по фотографиям, сделанным с орбиты, Рут знала о существовании заставы. Но из космоса она казалась небольшой. Теперь ученая с удивлением отметила огромные размеры заслона, хотя сама по себе необходимость в обороне Линдвелла не вызывала сомнений. Еды и жилья не хватало на всех добравшихся до безопасной высоты. Лаборатории и нанотехнический персонал, единственная надежда на лучшее будущее, нуждались в защите. Рут редко пыталась представить себе жизнь вне орбиты. В этом просто не было нужды. Она привыкла находиться среди избранных, но теперь перед глазами возвышался защитный вал. В ушах гремел вертолетный гул, а она сидела в медленно ползущей машине скорой помощи. Если ее сейчас убьют, все усилия пойдут прахом. Череда гор и впадин проседала между невысоким холмом справа и пологим подъемом, переходившим в пик Проспект, одну из круглых белоснежных вершин. Восточная Лидвилла, слева. В этом необычном низком месте шоссе встречалось с другой дорогой, идущей вдоль реки с северо-востока. Оборонительная позиция, как из учебника по тактике. Пересекающий лощину защитный вал был сложен из каркасов гражданских автомобилей, по три в ширину и в высоту, с которых сняли покрышки, сиденья, двигатели и электропроводку. Разноцветное нагромождение металлолома могло не только остановить толпы беженцев на восточном склоне, но и выдержать артобстрел. Хотя нападать всерьёз, похоже, никто не собирался. И неудивительно. Из проёма в стене, который, вероятно, служил воротами, выдвинулся танк. Его толстая пушка нацелилась на другой берег реки, готовая поддержать вертолёты огнём. У ворот 20 солдат останавливали машины. Пусть ненадолго, но каждую. Что они там делают... Спрашивают пароль. Наверное, да. Иначе как опознать чужаков, которые ни внешностью, ни речью не отличались от своих? Машины теснились и оттирали друг друга, объезжая танк. Черный внедорожник встал вплотную с джипом худого офицера и тот забарабанил ручной рацией подверцы с тонированными стеклами. Беспомощно и бесполезно ревели клаксоны, но начальственный голос незнакомца перекрывал даже этот шум. Часовые у ворот взмахами рук пропустили джип без малейшей задержки. Водителю даже не пришлось останавливаться. Повинаясь жесту худого, солдаты и скорой дали свободный проезд. Лидвилл был достаточно живописен и без величественного окаймления из горных вершин. Местный отдел туризма не зря гордился городом. Центральные районы занимали около 2,5 квадратных километров пологой вогнутой равнины западнее нагромождение – возвышенности и каньонов с названиями вроде «Холм Ковбойский» или «Ущелье Бродячей Кобылы». На востоке напоминающий измятую бумагу ландшафт поднимался до отметки 4200 метров и обрывался резким уступом со стороны Канзаса. На таких высотах деревья всегда росли плохо, а теперь от них не осталось и следа. Все сгорело в печках в первую же зиму. В новом облике Линдвилла преобладал красный кирпич. Небо протыкал белый шпиль церкви. Главную улицу окаймляли два культурно-исторических музея, здание суда и хорошо сохранившийся с 1870 года оперный театр. Низенькие дома и широкий бульвар навсегда сохранили атмосферу городков первых переселенцев. Это впечатление не меняли даже новые постройки, магазины и кафе, командные пункты и штабы местных, федеральных и военных властей, укрепленные мешками с песком, устроенные прямо на тротуарах огневые точки. Этой исторической реликвии суждено было выжить и стать отправной точкой нового покорения Америки. Рут молча поклялась работать днями и ночами, не щадить себя, чтобы мечта эта когда-нибудь воплотилась в жизнь. Ради этой мечты люди терпели неимоверные лишения. Густова похлопал ее по ноге. Рут откинулась назад и, непроизвольно, не обращая внимания на жуткую ноющую боль, в сломанной руке сжала кулаки. «Ты только посмотри!» — воскликнул радист. «Видишь?» Да, она видела. С уличных фонарей и навесов магазинов свисали красные, белые и синие ленты. За окном промелькнул сооруженную входа в здание суда по мост. Город готовился отпраздновать победу, невзирая на голод и страх. Мы вернулись, воскликнул Густова. Рут лишь кивнула в ответ. Слишком возбужденная она стремилась не упустить ни одной подробности. Астронавтка не позволяла себе раскисать в присутствии других членов экипажа. Джип вывел их машину к черному входу в современный отель. Рут удивилась, но тут же заметила на стоянке еще одну скорую. При виде трехэтажного здания непонятно как и когда возникший рефлекс настойчиво подсказывал немедленно укрыться внутри. В здании чисто, тихо, нет толпы, там безопасно. «Майор Эрнандес», — представился худой офицер, пока медперсонал суетился в открытых дверей двух машин скорой помощи. «Предлагаю снять костюмы и пройти медосмотр». Момент для знакомства был не очень подходящий. Кругом царила суматоха, но майора это не смущало. Он твердо посмотрел Рут в глаза, когда та выпрямилась и коротко кивнул Уланову. Такого явно никакими трудностями не испугаешь. И все же ученая по-другому представляла себе типичного офицера. На форме ни знаков отличия, ни орденских планок, за исключением тусклой эмблемы в виде пучка дубовых листьев на воротнике. Она вспомнила реакцию часовых, те пустили их, не отдавая честь. Ну еще бы, было бы глупо указывать собственных командиров, притаившимся на холмах снайперам. Эрнандес оказался невысоким ростом, не выше руд, но стоял в водовороте белых халатов неколебимо, как скала. Медперсонал с инвалидным креслом, носилками, пакетами для внутривенных вливаний, толкаясь и крича, обтекал майора, как машины обтекали танк на перекрестке. Носилки и пакеты, очевидно, с плазмой, понесли к другой скорой, в которой привезли либо Дерека Милза, либо раненого медбрата. Рут хотела ответить, но майор Эрнандес продолжал хорошо поставленным, уверенным голосом. «Внутри вы, возможно, встретите кое-кого из старых друзей. Мы вызвали лучших врачей НАСА». Уланова пересадили в инвалидное кресло. Гус выбрался сам. Когда Рут с помощью медсестры попыталась последовать его примеру, у нее отказали ноги. Приток адреналина позволил ей взобраться и спуститься по лестнице на борту Эндевора, но на большее ее не хватило. Женщина совершенно выбилась из сил. Тело превратилось в желе, боль вонзалась в него острыми иглами. Мимо проплыли носилки. В клубке белых халатов Рут заметила оранжевые сполохи гермокостюма. Значит, Милс жив. Дебора стояла у второй машины, отбиваясь от медсестры, которая пыталась усадить ее в еще одно инвалидное кресло. «Я с ним!» Дебра, знакомым надменно-воинственным жестом, скинула подбородок. «Спокойно!», «Спокойно — выставил ладонь Эрнандес. «Им займутся лучшие специалисты. Они уже на месте. Вам самой нужна помощь!» Рут скривилась. Сердце неистово колотилось, натужно работая под земным притяжением, а ведь у нее всего лишь перелом. Травмы Милзы из-за дополнительной нагрузки были в двадцать раз опаснее. Астронавка с облегчением опустилась в кресло на колесиках. «Кое-кому не терпится с вами поговорить!» Рут подняла глаза и с удивлением отметила, что Эрнандес обращался не к ней, а к Уланову. «Я предложил им немного подождать, если вы, конечно, не против, командир!» Уланов покачал головой. Шатлу больше ничего не угрожает!» Майор вопросительно посмотрел на Рут, как если бы та лучше знала ответ. «Да, все оборудование доктора Голдман успешно эвакуировано!» Майор сделал скупой жест, и их повели к стеклянным дверям хола. Рут наблюдала за лицом командира корабля, ломая голову над смыслом разговора между ним и Эрнандесом. Кому и что потребовалось обсуждать с Николаем столь срочно? «Слишком много событий для короткого промежутка времени». «Дерека спасут?» — спросила она. Ей было неприятно, что остальные могли подумать, будто ее интересовала только сохранность оборудования. Майор продолжал молча шагать рядом с креслом. Возможно, просто не понял, что речь шла о пилоте. Рут взглянула на провожатого. Тот хмурился. В черных, пронзительных глазах неподдельная озабоченность. «Боюсь, что ваш пилот погиб!» Наконец ответил он. Рут затрясла головой. «Но я сама видела...» Дебора резко оборвала ее. Тон докторше оскорбил Рут. Откуда она могла знать, что случилось? «Это бил! Он получил проникающее ранение левого бедра, руки и плеча, ранение тупым предметом в нижнюю часть живота, и теперь истекает кровью. Несмотря на травмы, Билл Уоллес не покинул пост и закончил аварийное отключение всех систем. Рут тихо покачала головой, не понимая, против чего протестует и с чем не согласна. Еще больше вопрос, будет ли она сама способна проявить такую же храбрость и самопожертвование».